20. Андрей, казалось, все еще сидел и работал. «Мама будет рада тебя видеть», — Ноэль кивнул на Марину. «Знакомься». До дома минут семь ходьбы. Андрей охотно отвечает на вопросы. Ноэль молчит, поглядывает искоса. По-русски «пойди пойми». Дорожка через цветник, высокое крыльцо. Марина проводит ладонью по шершавому камню стены. «Здесь ослепительно светло». В гостиной горит люстра, и в коридоре, и в комнате, и в кухне. Всюду свет. В этом свете стоит маленькая худощавая женщина с черными волосами карая, со смеющимися глазами. «Заходите, заходите!» «Я Марина». «Марина». Женщина, понимающе кивает, улыбка у нее сияющая. «Я мадам Дель Анна». Что-то стало таять. Быстро таять внутри и растекаться теплом. «Эта солнечная женщина была нужна ей». Марина следит, как она обнимает Андрея, шепчет Ноэлю. «Наталья, все давно тут». Из гостиной выходит отец Ноэля, тоже худощавый, невысокий, только не улыбается, но и не хмурится. Так, погрозил пальцем. «Мы вас уже час ждем». В гостиной длинный стол, белая скатерть. Блюдо, блюдо, лица, лица. Одна женщина, высокомерная, немолодая, но еще красивая, с ходу отчитывает Ноэли за вечное отсутствие. Другая, лет сорока, с длинными черными волосами, выдвигает стул. «Садитесь рядом, я Изабель». «Папа!» Девочка спрыгивает с дивана, бежит к Ноэлю. Он подхватывает ее, тискает, целует. У девочки блестящие темные волосы, розовое платье. Марина садится между Изабель и Андреем. «Счастье!»